Сандра Браун. Переходя все границы. Роман. Перевод с английского. Димчевый. Москва. Центрополиграф. 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Письма Кайлы, посланные мужу, сержанту Ричарду Страуду, находившемуся на военной службе на другом конце света, полны любви, которой не страшен разлучающий молодую пару океан. Но трагедия слишком рано оставила Кайлу вдовой с новорожденным сыном. Друзья Ричарда сохранили его металлический ящик с наполненными признаниями в любви письмами жены. Тревор Рул, возвращаясь домой с военной службы, забрал с собой письма своего лучшего друга. Читая их, он все больше и больше влюбляется в нежную страстную женщину, которая написала их и хочет убедить Кайлу быть счастливой, оставив в прошлом смерть Ричарда. Но Тревор скрывает секрет, который может разрушить так страстно лелеемую им любовь. Конец аннотации.